Закон иерархии. 12 июля 38. -го. Да, труднее всего воспринимается людьми закон иерархии. И в то же время именно те, которые больше всего вопят против этого космического закона, тут же слепо подчиняются любой иерархии, начиная от стандартных условий, обычаев, моды и даже кончают принятием иерархии зла. Во всем ее скрытом многообразии, ведь иерархия зла гораздо ближе к земным сферам, и многочисленные последователи ее обитатели низших слоев тонкого мира наслаждаются, внушая людям мерзейшие мысли и толкая их на самые братоубийственные разъединения и действия. В дни Армагеддона силы зла очень усилились потому как важно осознать иерархию света и всем сердцем устремиться по этому пути. Конечно, как всегда было и будет. Именно сама тьма пожрет тьму. Но сколько погибнет при этом и теплых, которые могли бы быть спасены, если вовремя осознали бы опасность и крепко ухватились за протянутую им руку помощи.